Главный сержант пересек пути и, не теряя бодрости, доложил капитану. С сожалением, вынужден сообщить, что железнодорожную линию только что разрушили в нескольких сотнях ярдов к западу. «Боюсь, вам придется оставить свой багаж в кассе, которую я запру», — добавил он. «Придется идти пешком». Они доложили Брайту и просили осмотреть раненых. К несчастью, у них не было с собой никакого оборудования. Салли бессильно смотрела истекающего кровью мальчика со значком стаффордширского легкого пехотного полка Некоторые пытались перевязывать солдат, пострадавших от осколков, платками и другими попавшимися под руку тряпками Брайт резко приказал им встать и оставить свои сумки в кассе на вокзале Они пошли вдоль путей, некоторые с кладью, а кто-то с пустыми руками Ничто не отличало их от разбитых частей и бегущих французов Они довольно быстро одолели первую милю, а затем на переезде железной дороги появилась колонна из пяти грузовиков, пробиравшихся по грязи, к счастью, немного подсохшей за несколько по-настоящему весенних дней. «Всем медсестрам в кузов!» — распорядился Брайт. Пока они неловко, как уж умели, забирались наверх, начало темнеть. Но сейчас никто и не ждал от них атлетизма. Многие сразу же уснули под тентами грузовиков и через некоторое время проснулись от оцепенения. Они вышли в холодную весеннюю ночь на перекрестке, где находилось два британских эвакуационных пункта раненых. Старшая сестра разделила их на две группы и отправила половину на пункт к северу от дороги к толпившимся там медсестрам, а половину на юг. Салли и остальные, кого отправили на южный пункт, ждали в столовой для медсестер, пока проворная британская старшая сестра отдавала распоряжение санитарам принести для них в женский барак соломенные тюфяки и одеяло. Не теряя времени, им удалось кое-как помыться и перекусить какао с хлебом. Потом они пошли в барак и заснули, устроившись на полу между кровати британок. Утром, выйдя на улицу, чтобы помочь в палатах, они увидели новый батальон в образцовом порядке, двигающийся по дороге на Альбер. Они уже настолько успели привыкнуть к повсеместной неразберихе, что вид сотен идущих пород на солдат показался им потрясающим зрелищем. Первый раз... С тех незапамятных пор, когда они были в Египте, они видели солдат, марширующих с более серьезными, чем учебные целями. Они безукоризненно вышагивали под музыку, но понимали, музыка вот-вот оборвется. От них исходило ощущение сплоченности, как всей массы в целом, так и каждой ее частички. Стоящие у бараков и палаток британские медсестры говорили, это ваши австралийцы, то, что это ее соплеменники, и что они так спокойны, вызвало в душе Салли и остальных что-то похожее на торжество. Казалось, все это должно как-то остановить отступление союзников. Весна 1916 года еще оставалось временем надежд. Они достали носовые платки и принялись махать, не подозревая, что теперь это уже сделалось обычным средством ведения войны и выполнения боевых задач. Они побежали вниз к дороге, махая и восторженно аплодируя, Словно эта колонна была не просто частичкой армии, или, лучше сказать, камнем, брошенным в пасть урагана, а окончательным ответом войне. Леонора закричала «Привет, ребята!» И кто-то из солдат воскликнул «Господи, да ведь это австралийские медсестры!» И солдаты заорали, что идут охотиться на Динго и так зададут фрицам, что те и носа не высунут из землянок. Именно для этого они и прибыли из Бельгии. В разведке маршрутов, возможно, какую-то роль сыграл Чарли. Энергия и свирепость, исходившая от них, привели девушек в настоящее помешательство. Вчера боль от вида беженцев и бессилия, а сегодня такое противоядие. Пошли грузовики, затем еще один батальон, и австралийцы кричали «Хорош, отступать, девчонки!». Они выглядели такими свежими, потому что только что вышли из вагонов и были полны энтузиазма. Но будь они даже помешанные и плюющие в лицо реальности, Их одержимость в то утро была просто необходима. Последние солдаты и пушки на конной тяге скрылись вдали. Безумие медсестер ослабло и сменилось разумностью. А вдруг они видели лишь растопку для печи. Они потянулись назад через луг, чтобы снова заняться делом в палатах. В тот же день многих английских медсестер пробросили в Дулан, но Салли и некоторые другие получили разрешение остаться. Однако машины скорой помощи не доставляли раненых, приехали лишь забрать вчерашних. А на следующее утро, несмотря на вдохновляющие признаки наступления, которые они наблюдали накануне, им снова приказали уходить, уложив выстиранное и еще влажное белье в чемоданы и стыдясь своих немытых тел. Но, ну, по крайней мере, на сей раз удалось эвакуировать всех пациентов либо в тыл, либо на кладбище у обочины дороги, ведущей в город, расположенного точно так же, как в Дезеглис. Их новый пункт в Корби стоял на том же перекрестке, что и британский передовой пункт эвакуации раненых. Пасха прошла незаметно, проглоченная оказанием срочной помощи. На молебне в память о произошедшей три года назад высадке в Галиполе, австралийский священник сказал, что в этом году Пасха имеет особое значение. Учитывая спасение британской армии от уничтожения, Благодаря героизму и самопожертвованию двух брошенных в пекло австралийских дивизий, шестидесяти с лишним тысяч лучших молодых людей христианского мира. Даже Салли сочла его восхваление австралийцев как спасителей каких-то низших существ неуместными. Те же, кто ухаживал за выжившими после почти неразличимых сражений, вынесли еще более простой приговор. Салли услышала, как какая-то англичанка у нее за спиной – Четко выговаривая все звуки, прошептала «Напыщенный старый дурак». Одни пали, другие бежали, но среди тех, кто держался до последнего, безусловно, были именно австралийцы, движения, которых они наблюдали, никто и не ставил этого под сомнение. Но до победы было далеко. Они знали, что немцы все еще могут сюда явиться, в бегство их пока не обратили. Они были всего в десяти милях от Амьена — что красноречиво свидетельствовало о последних территориальных успехах противника. Кроме того, война — это не какой-нибудь футбол. Очки тут не начисляют. Даже победитель несет потери. За обедом в столовой, измученная отступлением Онора, Слетри сказала Салли, что в отличие от многих не верит слухам, что новый грипп, поражающий санитаров и медсестер, и вынуждающий отправлять солдат в тыл, создан в лаборатории их неприятеля. «Это сделало бы им слишком много чести», — заявила она. «Все же», — добавила она, — «женщине невозможно побороть любопытство». Похоже, Слетри простила майора Брайта за то, что тот не позволил ей остаться с ранеными в Глис, где они могли попасть в плен. признал призналась Салли, что они с Брайтом кое о чем договорились. «Да, он не верующий, но получше большинства верующих» и ее родителям просто придется смириться с тем, что он не похож на хлещущих пиво святош или полоумных добровольцев-трясунов из Красного Креста. Фрейд, когда ей об этом сказали, отнеслась к этой новости со своей обычной отстраненной сдержанностью. «И о чем же вы?» — договорились, — поинтересовалась она как-то удивительно холодно. «Мы договорились», — сказала Онора, решив не отвечать ей прямо, — «что когда наступит мир...» Я буду ждать, пока все выйдут из лагерей и госпиталей, и если Лайонелл не найдется, тогда посмотрим. Такова договоренность с майором». Фрейд сказала, «Боже ты мой, какой терпеливый». «А ты бы какого хотела?» — спросила Слеттери. «Твой американец терпеливый?» «Порой», — ответила Фрейд, «всякое бывает». «Нелегко поддерживать отношения, в особенности с такой непростой женщиной, как я». Салли все думала, оправится ли когда-нибудь Фрейд от Лемноса. Внешне она обычно казалась спокойной, и, судя по всему, в операционной тоже. Но в иные дни ее настроение менялось от спокойствия до холодной недоверчивости, так стремительно, что мало кто счел бы это нормальным. Да, она выздоровела. Ее хирург Бойтон был терпеливым. Для австралийского добровольческого госпиталя показателем критического положения на фронте было количество доставлявшихся раненых. Госпиталь был рассчитан на 250 человек, а сейчас здесь находились более 300. Пресловутый австралийский успех не обошелся без крови. За свой решительный марш, который в той исполненной романтикой утро наблюдали медсестры, уверенные в себе австралийцы заплатили тысячами жертв. В предоперационной палате Наоми под руководством врача занималась десятком с лишним пациентов с переломами лицевых и бедренных костей, и даже серьезными ранами груди и ампутациями, где оставалась угроза гангрены или сепсиса, которых следовало готовить к операции. Новый молодой военный врач и Эрдри работали в операционных вместе с одним из палатных врачей, который очень хотел получить хирургический опыт и не выказывал никакой щепетильности или озабоченности по этому поводу, как некогда Хукс. В то беспокойное утро, когда положение на фронте наконец выровнялось, Леди Тарлтон приехала за Наоми и обнаружила, что она руководит австралийскими медсестрами и английскими розочками. Как всегда, леди Тарлтон вела себя совершенно открыто. С тех пор, как они в тот раз печально пили коньяк, она перестала лить слезы по майору Дарлингтона. Однако, поскольку Митча уже не было на свете, объединяющая их потеря позволяла им говорить друг с другом на чистоту. Леди Тарлтон не впала в уныние, и ни одно из ее страстных увлечений не заглохло. «Только что объявили фамилию командующего недавно сформированным огромным австралийским корпусом из пяти дивизий», — сказала она Наоми. «Этот генерал намерен посетить госпитали общего профиля в Булоне по пути из Лондона на фронт. Я знаю его по Мельборну», — добавила леди Тарлтон. «Он отнесется с пониманием, если я подниму вопрос о тюремном заключении лейтенанта Кирнана». Да, Наоми, мы должны идти до конца, вплоть до оскорбления наших хозяев в Булоне. После суда Иена отправили через Ла-Манш, и он вместе с другими австралийскими правонарушителями и предполагаемыми дезертирами отбывал наказание в лондонской тюрьме Милбанк. Милбанк стоял на болотистом берегу Темзы. Для Наоми это название звучало как синоним пневмонии, а также злокозненности охранников и чьи характеры это место наверняка испортило. Поэтому решительность, исходящая от леди Тарлтон, служила ей утешением. Фразы вроде «вплоть до оскорбления наших хозяев» давали Наоме сладкое ощущение единения. «Мы можем выкроить время. Назначьте сестру, которая будет отвечать за английских розочек. И ты, и я не незаменимы, сама знаешь». В утро генеральского визита леди Талтон появилась в вестибюле шато в палевом пальто до полу и в своем лучшем вишневом платье и высоких, узких, плотно обхватывающих щиколотку, застегнутых на все пуговицы ботинках. Выглядела она превосходно. Истинная силы воли. В ней не было и следа брошенной женщины. Наоми надела темную парадную форму. Они отправились в Булонь на поблёкшем, помятом, плохо перекрашенном, но ну, вполне рабочем чудо-автомобиле леди Тарлтон и приехали как раз вовремя, чтобы успеть пройти по усыпанным гравием дорожкам до могилы мужественной старшей сестры Митчи. Где сейчас её сын? Им хотелось надеяться, что в Англии. Или где-нибудь на реке Сомми или Анкре бесконечно дают отпор врагу, как писали про австралийские дивизии. Карлинг повёз их по знакомой дороге, притормозив у ямы, где погибла Митчи, и на подъезде к огромному госпиталю общего профиля. На административном здании вывесили все флаги и праздничные украшения в гамме национального флага в честь прибытия австралийского командующего. Большая фигура кенгуру, выложенная белой галькой, украшала центр усыпанной гравием площади. Кроме этого большого белого сумчатого, навстречу леди Талтон вышла старшая сестра госпиталя, Причем ее вид ясно давал понять, что ей очень хочется каким-то образом помешать ее вторжению. Старшая сестра разрывалась между желанием продемонстрировать презрение к известному всем упорству леди Тарлтон поддержать ее ничтожный частный госпиталь и тем фактом, что та была представительницей британской знати и женой бывшего генерал-губернатора той самой Австралии, в честь которой они должны были сегодня выстроиться вокруг огромного кенгуру. Когда они подошли к почетному караулу у главного входа, леди Тарлтон шепнула Наоме, «Он еврей, понимаешь? А его родители родом из Пруссии. Когда мы с мужем были в Мельбурне, он был инженером и занимал высокие посты в Гражданской гвардии и Совете университета». Примечание. «Гражданская гвардия — резервное формирование британских регулярных войск». Конец примечания. «Его имя вылетело у меня из головы...» «Подожди секунду». Она повернулась к стоящей рядом старшей сестре госпиталя и спросила «Старшая медсестра, будьте любезны, не могли бы вы напомнить, как зовут генерала?» «Генерал Джон Монаш», — холодно ответила та, — «Миледи». «Точно», — сказала леди Талтон Наоми, так, чтобы слышала старшая, — «Да». «Теперь под его началом больше ста двадцати тысяч из лучших людей на земле». «Ах, да, некоторые из них почти совсем не отесаны, но это деревья, которые стоят...» Ну что ж, браво, генерал Монош. Автомобиль генерала въехал в ворота, и санитары с винтовками взяли на караул. Молодые медсестры радостно приветствовали командующего. Зазвучали слова, что командующий поведет армию спасения, освободит весь мир и отомстит за лишь недавно закончившееся позорное отступление. Подразумевалось, что солдаты Моноша, в первую очередь австралийцы, останутся невредимыми и спасут Европу. Именно этот человек в чрезвычайной ситуации отбросил немцев при Виллер-Бретоне. Никакие девичьи вопли восторга не слишком пронзительны для него. Из машины вышел человек средних лет, грузноватый, но моложавый и проворный в движениях. Он поздоровался с главным врачом и пошел вдоль шеренги медсестер во главе со старшей сестрой госпиталя. Вскоре он подошел к леди Тарлтон. Леди Тарлтон, обрадовался он, обменявшись с ней рукопожатием, Вы и ваш муж были так добры к нам с женой в Мельбурне. Я слышал о вашем австралийском госпитале. Боюсь, что он привлекает внимание критиков, как и я сам. Но я вас понимаю и должен сказать вам, что вы молодец. Да, молодец. Я могла бы добавить, — ответила на это леди Тарлтон, что мои усилия, похоже, многих приводят в замешательство. Мой самый большой недостаток — это энтузиазм. Генерал не замедлил с ответом. Ну, будь это заболеванием... Как бы мне хотелось, чтобы этим заразились и остальные. Я не возражал бы против масштабной эпидемии. Что касается замешательства, вы знаете, что я тоже часто привожу в замешательство. Обычный гражданский человек и почему-то на военной службе, и, и еще я должен еще раз поблагодарить вас за приглашение в Дом правительства. Она представила ему свою старшую сестру, как она называла Наоми. Какое интересное и умное лицо, подумала Наоми. Живой взгляд и цепкость ко всему вокруг, как и у нее. Ничего общего с придурковатой тупостью лорда Дадли. «Если у вас есть минутка», — сказала Тарлтон, понизив голос, — «я хочу попросить вас за жениха мисс Дьюранс. Офицер по снабжению медицинским имуществом, он был заключен в тюрьму за отказ взять в руки оружие. При этом он квакер и, поступая на службу, четко заявил о своем пацифизме». Уверена, вы более, чем кто-либо другой, не сможете остаться в стороне и наблюдать за преследованием человека по религиозным мотивам. Взгляд генерала заметно изменился, и Наоми поняла, что он не слишком рад услышать подобное во время официального визита. Почему вы сказали «более, чем кто-либо другой»? Вы намекаете на то, что я еврей? Если так, нет-нет-нет, я имела в виду, что вы человек гражданский и придерживаетесь прогрессивных взглядов. Наоми решила не думать о том, чтобы не поставить генерала в неловкое положение. «Генерал Монаш, моего жениха посадили в тюрьму Милбанк, потому что он член общества друзей и состоял в медицинской службе с момента Дарданельской операции. Он поступил на военную службу, чтобы спасать людей, но взять в руки оружие ему не позволяют религиозные убеждения». Генерал нахмурился. «Вы понимаете, у нас нет возможности предоставлять солдатам выбор». — сказал он леди Тарлтон, обращаясь к ней, как посредница Наоми. — Вы должны понимать, что наши французские и английские братья возмущены нашей снисходительностью по отношению к нашим солдатам, в то время как они очень суровы по отношению к своим. Вынужден сказать леди Тарлтон, этот вопрос следует поднимать в другом месте. Леди Тарлтон ответила... — Видите ли, генерал, будь у меня возможность встретиться с вами в другом месте, я бы предпочла поднять его там, а не сейчас. — Умоляю вас, генерал, — проговорила Наоми, понимая, что она и ее покровительница, леди Тарлтон, срывают мероприятие, но готовая на все, чтобы генерал запомнил Иэна. Его зовут Иэн Кирнан. Он хорошо нес службу, и он не трус, но убежденный квакер. — Вы уже упоминали, что он квакер, — холодно напомнил генерал. — Можем ли мы вам написать? — спросила Наоми. «Запомните ли вы нас?» «О», — сказал генерал, — «можете не сомневаться, я вас запомню». «В таком случае благодарю вас», — сказала Наоми. «От всей души благодарю вас, сэр». «Да, спасибо, полковник...» «Нет-нет, простите, генерал», — сказала леди Тарлтон с легкой улыбкой. «Когда мы встретились впервые, вы были...» «Да», — сказал генерал, — «когда мы встретились в первый раз, леди Тарлтон, я был полковником гражданской гвардии. Все меняется» и войны возносят нас на головокружительную высоту. — Я рада вашему назначению, генерал, — проговорила леди Тарлтон. — Спасибо. А сейчас прошу простить. И он двинулся дальше вдоль шеренги медсестер. Леди Тарлтон повернулась к Наоме. — Думаю, все прошло очень-очень хорошо, — прошептала она. Хотя остаток шеренги был по меньшей мере озадачен, почему известный генерал так долго беседовал с чудачками из австралийского добровольческого. На лице старшей сестры госпиталя застыла каменная безнадежность. Весь день обещал быть благодатным, приятным и предсказуемым. Она твердо шествовала сбоку от генерала, но понимала, что теперь возможность просить его о чем-то безнадежно испорчена.